Глава седьмая. Клариса, окутанная облаком табачного дыма, сидела в кресле у окна, сжимая трубку и проверяла студенческие работы. «Можно с вами поговорить?» Потоптавшись у двери, окликнула ее Марианна. «А, Марианна, ты еще здесь? Входи, входи». Клариса помахала ей рукой. «Садись. Я не помешаю?» «Ну что-то, я с удовольствием отвлекусь от эсса наших бакалавров и немного передохну». Улыбнувшись, Клариса отложила стопку листов и с любопытством посмотрела на усевшуюся на диван Марианну. «Ты решила остаться?» «Всего на несколько дней. Я нужна Зои. «Отлично. Замечательно. Очень рада». Клариса снова зажгла трубку и затянулась. «Я могу чем-то помочь?» Марианна вытащила из кармана открытку и показала Кларисе. «Вот, нашла в комнате тары. Мне интересно, что вы об этом думаете». Секунду Клариса разглядывала картину, затем перевернула открытку и прочитала написанное. «Откуда эти строки, — осведомилась Марианна, — не знаете? По-моему, и в репит. Трагедия Гераклиды, если не ошибаюсь. Ты читала такую?» Не только не читала, но и вообще о ней не слышала. Мариане даже стало немного стыдно. «Напомните, о чём она?» «Действие происходит в Афинах», — вновь берясь за трубку начала «Клариса?» Царь Димофон готовится к оборонительной войне с меккенцами. Зажав трубку в уголке рта, лариса поднесла к ней горящую спичку и продолжила говорить, время от времени прерываясь, чтобы выдохнуть дым. Димофон спрашивает жреца, есть ли у Афин шансы на победу. Цитата выбрана из этой части пьесы. «Вот как? Что-то проясняется?» «Не особо». «Нет?» — преподавательница ладонью разогнала дым. «А почему?» Марианну позабавил этот вопрос. Рядом с Клариссой, обладавшей блестящим умом и глубочайшими познаниями, она порой казалась себе глуповатой. Боюсь, я подзабыла древнегреческий. Ах, да, конечно, извини. Клариса поднесла к глазам открытку. Тут сказано примерно следующее. Жрецы поведали, чтобы одолеть врага и спасти город, необходимо принести в жертву деву, деву благородного происхождения благородного происхождения, удивленно переспросила Марианна. Так и написано? Калариса кивнула. Деву, дитя знатного человека, должно принести в жертву дочери Диметры. Диметры? Богиня Диметры. Правильно, знатную девушку надо принести в жертву дочери Диметры, то есть Персефоне. Сердце Марианны учащенно забилось. Это ничего не значит, убеждала она саму себя. Обыкновенное совпадение. Клариса, улыбнувшись, свернула открытку. «Персифона была злопамятной богиней. Уверена, тебе и самой это известно». Марианна молча кивнула. Преподавательница внимательно вгляделась в ее лицо. «Милая, ты в порядке? Выглядишь слегка. Все нормально, только...» Марианна собиралась было поделиться своими чувствами, но что тут можно сказать? Что она суеверно обвиняет мстительную богиню в гибели своего мужа? Да Клариса решит, что она свихнулась. Поэтому Марианна пожала плечами и закончила. Только есть в этом какая-то ирония, вот и всё. В смысле? А так ты думаешь, что, образно говоря, Тара как раз и была девой благородного происхождения, принесённой в жертву? Да. И впрямь жестокая, мрачная ирония. Вам не кажется, что это неспроста? Что ты имеешь в виду? Сама не знаю, что эта открытка делала в Тариной комнате, как она туда попала. Клариса пренебрежительно махнула трубкой. Тут-то как раз всё ясно. В этом семестре Тара писала курсовую по греческой трагедии. Ничего удивительного, что у неё хранилась цитата из пьесы, не так ли? Наверное, вы правы. Хотя это не в характере Тары, уж ты мне поверь. Профессор Фоско со мной согласился бы. Марианна похлопала ресницами. «Профессор Фоско? Он преподает греческую трагедию». «Вот оно что!» Марианна постаралась придать голосу беззаботности. «Он на Итаре преподавал?» «Разумеется. Профессор — прекрасный специалист. Потрясающе читает лекции. Советую тебе его послушать и самой убедиться. Очень впечатляет. Ты в курсе, что у Фоски самая высокая посещаемость на факультете? Перед входом в аудиторию каждый раз собирается огромная очередь из желающих попасть на его занятия. Студенты толпятся перед дверью, заполняют коридор, ждут на лестнице и даже на нижнем этаже. Представляешь?» Клариса рассмеялась и, спохватившись, быстро добавила. «Безусловно, на мои лекции студенты тоже всегда охотно ходили. В этом мне повезло. Но, должна признаться, не настолько. Кстати, если тебя заинтересовал профессор Фоско, поговори с Зоей. Она знает его лучше всех». «Зои?» От неожиданности Марианна растерялась знает фоску лучше всех а почему он ее научный руководитель а ясно марианна задумчиво кивнула ну тогда конечно